«Что-то тут не так. Чует мое сердце», — заявил подпоручик Вербель коллегам, вернувшись в комендатуру. «Вот клянусь вам, не знаю, с которой из Хмелевских я разговаривал». «Ты шутишь?» — удивился капитан Фрелькович. «Неужели не можешь отличить свекровь от невестки?» «Ты хоть отпечатки пальцев снял с нее?» — встревожился подпоручик Ежемпский. «Снял. Это да невооруженным взглядом видно, не те!» Капитан Фрелькович быстренько разложил на столе фотографии отпечатков пальцев, снятых с предметов в квартире убитого пана Таровского. Внимательно, с помощью лупы сопоставил их с доставленными подпоручиком Вербелем и согласился с последним. Доставленные им свеженькие отпечатки пальцев ни в чем не напоминали, тех, что сняты из подозрительной дамской сумки, забытой какой-то женщиной в квартире убитого. У следователя не было никакой уверенности в том, что обе Иоанны Хмелевские причастны к расследуемому убийству. Лишь клочок бумаги с адресом побуждал двигаться в этом направлении. «Одна из них, во всяком случае, улетела вчера в Копенгаген», напомнил коллегам подпоручик Ежемский. «По полученным данным, «Скорее всего, невестка год рождения таможенникам предъявила паспорт при отправлении. Подпоручик Вербель раздраженно перебил. А вот это паспорт не предъявила, говорит, оставила у приятельницы. Вот адрес и фамилия приятельницы, где, по словам Иоанны Хмелевской свекрови, она оставила свое портмоне со всеми документами и деньгами. Я только что съездил по указанному адресу, дома никого не застал». И вообще я малость запутался. Если не ошибаюсь, мы ищем хозяйку той подозрительной сумки, так? А у этой сумка на месте точь-в-точь -точь наша, и хлам внутри очень похож. И я головой ручаюсь, она наврала мне с три короба. Да вот вывести ее на чистую воду нет никакой возможности. Минутку. Может, и найдется такая возможность. Пробормотал капитан, который с лупой в руке все еще изучал имеющиеся в его распоряжении отпечатки пальцев. «Посмотрим, посмотрим...» Все отпечатки пальцев, снятые с дамской сумки, принадлежали одной и той же особе, скорее всего, хозяйке сумки. За исключением одного. На металлической открывалке от бутылок под нагромождением уже знакомых оттисков удалось различить, Один посторонний, на который наложились хозяйкины пальчики. С помощью дактилоскопистов посторонний отпечаток удалось воспроизвести в удовлетворительном виде и сравнить с отпечатками, доставленными поруччиком вербелем. И они совпали. «Вот и доказательство», — удовлетворенно констатировал капитан. «Она действительно врала, потому что связана с хозяйкой сумки». «Придется поприжать бабу». Подпоручик Вербель был на седьмом небе от радости. «Выходит, я не ошибался. Она и в самом деле врала мне. тот то у меня было такое ощущение. А ведь в отчете на ощущение не сошлешься. Теперь же вот оно, бесспорное доказательство знакомства этих двух женщин. А поскольку у меня уже есть адрес этой хмелевской невестки... «Утром я к ней отправлюсь. Там тоже наверняка найдутся какие-нибудь отпечатки пальцев». «А знаете, здесь еще и третий отпечаток под теми двумя», неожиданно заявил эксперт, изучающий бесценную открывалку. «Вот я его сейчас воспроизведу, потом пороемся в нашей картотеке». «Банк компьютерных данных с отпечатками пальцев?» Функционировал без перерыва круглые сутки, и уже через полчаса было установлено, что самый старый отпечаток на открывалке, а точнее, не весь отпечаток, сохранились лишь две четверти оттиска большого пальца правой руки. По всей видимости, принадлежат некой Алиции Хансен. Отпечатки снимались 28 лет назад. Теперь следовало обратиться к работникам полицейского архива. На следующий день к 12 часам все необходимые данные были установлены. Отпечатки пальцев младшей из Хмелевских полностью совпадали с отпечатками на злополучной дамской сумке. Получить отпечатки пальцев младшей Хмелевской под поручику Вербелю было нетрудно. Ими оказалось буквально захватана вся квартира упомянутой и Анны Хмелевской, и большая часть ее ванной. Таким образом было установлено, что это именно она посетила последней — квартиру Миколая Таровского, убила последнего, после чего сбежала в Данию. А в Дании уже много лет проживала подсказанная компьютером Алиция Хансен, датская гражданка. С получением адреса Алиции Хансен у полиции проблем не оказалось. Ее адресом и паспортными данными Авир был буквально завален, ибо чуть ли не все поляки ездили к ней по приглашению или при выезде в Данию ссылались на нее, в том числе и обе Хмелевские. Поскольку уже больше 25 лет адрес, упомянутой Алиции Хансен, не менялся, имелись все основания полагать, что она и сейчас по нему проживала. Надежда возродилась в душе подпоручика Ежемского. «Еду к ней!» — воскликнул он. «Зачем?» — поинтересовался капитан. «Неужели непонятно? Я пришел навстречу Старовским и застал его уже мертвым. В его квартире мы не нашли никаких материалов, связанных с делом монетчиков. А тут выясняется, что эта женщина вынесла из его квартиры большую сумку...» и смылась в Данию. Мы не знаем, она убила или нет, замешана она в деле или нет. Но какие-то важные вещи из квартиры она унесла, это точно. Моего визита она предвидеть не может. Чувствует себя в безопасности, так что имеет смысл этот визит ей нанести. Ты надеешься найти ее у этой самой Хансен? Они всегда у нее останавливаются. Во всяком случае, так записано в выездных документах. Может, она что-то знает? Вот телефон. Позвони, чтобы предостеречь их. Если я и надеюсь чего-то добиться, то только застав их врасплох. Нет, я обязательно должен ехать. Если мне не дадут служебную командировку, поеду за собственные деньги. У меня отложены на морозильник». Связь между морозильником и заграничной командировкой для сотрудников Янака Ежемского была очевидной. Никто из них не удивился. Достойным удивления был, скорее, самоотверженный порыв молодого офицера полиции. Поскольку же дело об убийстве Миколая Торовского оказалось тесно увязано с делом о фальшивомонетчиках, которым давно занимался подпоручик Ежемский, капитан Фрелькович немедленно написал рапорт по начальству о необходимости в интересах следствия загранкомандировки для подпоручика Ежемского, оговорив с последним в ответ на эту любезность возможность беспрепятственно пользоваться благами будущего морозильника в виде дегустации охлажденных напитков в летнее время года. Подпоручик клятвенно обещал. «Английский я знаю», — радостно восклицал он. «В Дании бывать приходилось. Знаю, как там следует себя вести. Самолет отправляется в Копенгаген в восемнадцать. Холера! Уже отправился!» «Ну ладно, полечу завтра в восемнадцать». Так он и сделал. А ровно через пять минут после отправления самолета капитан Фрелькович получил свежую информацию. Осень на приусадебных участках заявила о себе кострами, в которых сжигался всякий мусор. Не на всех участках, разумеется, но на самом крайнем у сетки, по другую сторону Роцлавицкой улицы, прямо против дома, где было совершено убийство, развивалась бурная деятельность. Особенно усердствовали дети. Полицейский пост, оставленный предусмотрительным капитаном на месте преступления, не дремал. Один из полицейских доставил в комендатуру немного обгоревшие эластичные перчатки, очень грязные. А через час общительный капитан уже установил дружеские отношения с двумя молодыми людьми и одной молодой дамой в возрасте между 10 и 12 годами. Оказалось, два дня назад, в послеобеденное время, Бартек Видельский сидел в засаде у этой самой сетки в густых зарослях малины. Индейскому воину положено в засаде сидеть неподвижно, поэтому Бартек даже не пошевельнулся, когда над его головой пролетели две перчатки и повисли, зацепившись за колючки. Он и головы не повернул и даже бровью не повел. Другое дело его сестра. Кровожадные индейцы собирались снять с нее скальп и привязали свою жертву крепкими веревками к столбу посередине участка. Делать несчастной жертве было нечего. Она беспокойно вертелась, пытаясь освободиться от пут и высматривала, не явится ли откуда-нибудь неожиданная помощь. Увидев у сетки ограждения незнакомого человека, она уставилась на него во все глаза, видела, как он что-то швырнул в засевшего в малине индейца. Со своего места не могла рассмотреть, что швырнул, но человека рассмотрела. Видел его и двоюродный брат жертвы, собирающийся снять с нее скальп. Правда, его больше заинтересовала машина, в которую сел этот человек. Впрочем, особенно приглядываться к посторонним предметам у него, Томика Шерчика, времени не было. Следовало как можно скорее снять скальп с бледнолицей Скво, что он, Томик, и сделал. Перчатки дети отдали без возражения. Да и толку от них было немного. Все равно от жара и огня не спасали. День и время событий, интересующих сотрудника полиции, были установлены без труда, после чего индейцы и их жертва охотно описали и замеченную сцену, и действующих лиц. Дети оказались умненькими и наблюдательными. Машина... Пожилой ФИАТ-126, сильно обшарпанный белого цвета, с вмятиной на правом заднем крыле. На этой самой вмятине лак немного облупился, крыло получилось в крапинку. А номер номер рычал. Индейский воин Томик Шерчик, именно поэтому и запомнил его. Вр! Что же касается цифр, точно не помнит, но наверняка были там какие-то тройки и ноль. Возможно,. 13.03, а может, 30.13 или что-то в этом роде, а больше он ничего не заметил. Бледнолицая жертва Кася Видельская помнила твердо, за рулем машины сидел человек. У нее, Каси, создалось такое впечатление, что в машину он садился в тот момент, когда ее, Касю, привязывали к столбу. Мужчина за рулем был большой, ну, значит, Высокий и широкий такой. И кажется, у него была борода, черная. Но насчет бороды она не уверена. А второй, который подбежал к машине после того, как что-то бросил через сетку на их участок, теперь она знает, что резиновые перчатки. Так вот, этот второй был тоже высокий, но зато тощий и моложе ее, Касинова, папы. Хотя тоже пожилой. Ну, лет 25 ему наверняка было. И еще у него были усы и брови Да нет, не простые брови Она потому и заметила Такие смешные На концах вот так к глазам загибаются Волосы, обыкновенные волосы Немного вьются Не слишком черные и не слишком светлые Средние На ногах черные адидасы Очень адидасы. Очень хорошо их было видно под машиной, когда человек в нее садился. А она, Кася, чуть ли не до земли согнулась, снизу видела. Да, он сел с той стороны машины на заднее сиденье и сразу же уехали. А с нее сняли скальп. Подлый Томик воспользовался тем, что она загляделась на машину. А то бы она так просто не далась. От всего сердца, пожалев подпоручика Ежемского, который, выходит, напрасно поперся в Данию, капитан Фрелькович решил лично побеседовать с любопытной соседкой убитого Миколая Таровского. Не застав ее дома, капитан еще больше разъярился, ибо и без того был зол на бабу. Поняв, что именно, она скрыла от следствия. Во что бы то ни стало, требовалось сопоставить показания мстительной Мегеры с показаниями, Невинных деток. И душа, и сердце, и немалый опыт следователя подсказывали капитану, что где-то здесь зарыта собака. Разумеется, капитан сразу же распорядился начать поиски Фиата с рычащим номером. Конечно же, номера могли быть липовыми, но вот марка и внешний вид Фиата о многом говорили. Точно так же выглядела машина, которая совершила наезд на Миколая Таровского на углу улицы Адынца. А этим фактом никак нельзя пренебречь. Начались энергичные поиски машины, невзирая на глупые отговорки сотрудников дорожной службы, что, дескать, искать нет никакого смысла, ибо в настоящее время обшарпанный белый фиат превратился в блистающую свежим лаком машину неизвестно какого цвета. А по номерам искать только время зря тратить. Опросили всех жильцов дома. Бестолку большинство из них в момент совершения убийства еще не вернулось с работы, а многочисленные представители старшего поколения в 16 часов торчали в кухне, они шатались по лестнице без дела. Никто ничего не видел и не слышал, поэтому баба с глазком в двери становилась просто бесценным свидетелем, и капитан изо дня в день, не заставая ее дома, выходил из себя и рычал наподобие номера разыскиваемой машины. Обстановку разрядил его подчиненный. Знаю, где искать бабу, сказал подпоручик Вербель. Соседка под ней, вспомнила, она наверняка поехала на участок. Какой еще участок? Садово огородный. На днях жаловалась соседки, что участок совсем забросила. Все нет времени им заняться. Еще бы, если все время проводит пялись в глазок и подглядывая за дверью соседа. Теперь глазеть не на что. Вот она, освободившись от дежурства, и отправилась поработать на земле, наверстать, упущенная. А где ее участок? Этого соседка не знает. Но жить там баба не будет. День-два поработает и вернется. Не очень-то там у нее домик удобный, соседка сказала. Скоро вернется, не беспокойтесь. «Послать ей официальный вызов!» «Срочный! И наведываться два раза в день!» Подпоручик Янок Ежемский действительно бывал в Дании, так что кое-какое представление об этой стране имел. Он безо всякого труда добрался на автобусе из аэропорта до вокзала в Копенгагене. Ознакомился с указателями и надписями, приобрел абонемент на проезд в городском транспорте и сел на поезд, отправляющийся в Эллерот. Через 28 минут доехал до нужной станции, вышел из вагона электрички и с планом города в руках двинулся на поиски нужной улицы. Найти дом Алиции Хансен не составляло труда. Калитка оказалась незапертой. Толкнув ее, Ежемский оказался в небольшом дворике, откуда прошел к одноэтажному домику, стеклянная дверь которого была приоткрыта. Из дома доносились голоса. Не найдя звонка, подпоручик вежливо постучал по стеклу. «Прошу!» — крикнули ему изнутри по-польски. Подпоручик не заставил себя просить дважды, вошел и оказался в небольшой гостиной, где находились три человека. Две женщины и один молодой человек. «Добрый вечер», — поздоровался подпоручик с присутствующими на своем родном языке. «Здесь живет пани Алиция Хансен». «Да, это я. Добрый вечер», — ответила одна из женщин с интересом, глядя на него. Раздобытый в авире адрес тридцатилетней летней давности оказался действительным. И это обстоятельство настолько потрясло подпоручика, что он на мгновение растерялся, не зная, что дальше говорить. «Хотелось просто пасть на колени и от всего сердца благодарить пани Алицию Хансен за то, что она живет на свете, и именно по этому адресу». С трудом удержавшись от лишних жестов, подпоручик сказал, «Прошу меня извинить, что я без предупреждения являюсь к вам, но скажите, не проживает ли сейчас у вас некая Иоанна Хмелевская?» «Проживает», — незамедлительно отозвалась вторая женщина. «Это я». Стоит ли доверять собственным ушам и глазам? Трудно было поверить. Надежда, переполнявшая сердце молодого человека с каждой минутой полета, с каждым оставленным позади километром пути, становилась все более хрупкой. И к концу пути он почти ее утратил. Нет, ни за что не найти ему в Дании этой проклятой бабы. И вдруг она здесь. Колени подогнулись сами собой, и жалобно прозвучал вопрос. «Можно я сяду?» «Конечно», — ответила дама, которая назвала себя Алицей Хансен. «Хотя мне показалось, что вы собирались сначала нам представиться». На мгновение подпоручик завис над ближайшим стулом, на который уже опускался, но голос его не послушался, и подпоручик молча плюхнулся на стул, прикрыв глаза. Из остальных... Тоже никто не произнес ни слова. Подпоручик открыл глаза. Все трое глядели на него выжидающе, с умеренным любопытством. «Кайтусь!» — вопросительно обратилась Алиция к молодому человеку. Тот, кого назвали Кайтусом, отрицательно покачал головой. «Нет, в жизни никогда его не видел». «И она?» «Я тоже не видела» сказала дама, назвавшаяся Иоанной Хмелевской. «Но вроде догадываюсь, кто это. Сказать страшно. Ничего, кажется, у нас еще осталось одно свободное спальное место». Подпоручик молча слушал. «Только сейчас он отдал себе отчет в том, как вел себя, и как ему стало так плохо, как никогда в жизни не было». Посидев еще немного, он встал и склонился в вежливом полупоклоне. «Если разрешите, я все объясню», — произнес он голосом, в котором звучало искреннее раскаяние. «Только сейчас я понял, как переволновался за дорогу. Мне просто-напросто стало нехорошо. Первый раз, сколько я себя помню. Меня, поверьте, не держали ноги, я вынужден был сесть». Понятно? Добродушно отозвалась хозяйка дома. Подпоручик отвесил еще один галантный полупоклон и продолжал. — А кроме того, я совершенно незаконно вторгся в ваш дом. Меня зовут Ян Ежемский, и вы имеете полное право вышвырнуть меня за дверь. Вы совершенно не обязаны давать мне показания. — Слухи о моем негостеприимстве сильно преувеличены, — перебила его хозяйка. А из моих гостей, званых и незваных, большинство пребывает в этих стенах незаконно. Так что одним больше, одним меньше. Разница невелика». «Да нет же, я особенно незаконно», — упорствовал подпоручик. «Похоже, он уже совсем пришел в себя. Ведь я, можно сказать, хитростью вытянул из вас анкетные данные». «Из меня не вытянули» перебил его молодой человек. «Ничего, успеется!» Успокоил его Ежемский и обратился к дамам. «Мне страшно назвать свою должность, и я рассчитываю лишь на ваше снисхождение. Я сотрудник уголовной польской полиции и не имею права действовать на территории Дании. Но я приехал частным образом в служебную командировку по делу пани Хмелевской а вырвалось у пани Хмелевской, а сотрудник польской полиции продолжал. «И мне нет дела до того, что вас подозревают, потому как от вас мне требуется получить ответ только на один единственный вопрос. Похоже, у меня не все в порядке с мозгами. Теперь я ясно вижу это. Хотел же осел этакий действовать хитрым образом. Исподваль. Но, похоже, у меня это не получилось. И если вы... «Раньше или позже собирались вернуться. Кажется, я подложил грандиозную свинью Фрельковичу. «Ты понимаешь, о чем он говорит?» спросила Алиса Хансен у Иоанны Хмелевской. «Понимаю немного, но не все, так как не знаю, что им известно. Один такой из их компаний уже со мной говорил». «Не этот?» «Нет, другой». «Жаль мне их. Напрасно пошли на такие расходы со служебной командировкой. Сами виноваты, развели секреты. Не надо было передо мной скрывать. Сказали бы, в чем дело, не пришлось бы лететь за три девять земель». Хотя в голове у поручика Ежемского и много перепуталось, но не все, некоторые проблески мысли проявлялись. «Почему напрасные расходы?» — возмутился он, — «Ведь вы же здесь, и как мог с вами говорить кто-то из нашей компании?» «А вот и говорил», — живо возразила Иоанна Хмелевская. «Позавчера. Сейчас. Как же его фамилия? Такая военная». «Ага, Вербель. Подпоручик Вербель. Расспрашивал меня обо всех моих невестках. Зачем они ему понадобились, понятия не имею». ежемский почувствовал, как несколько упорядоченные мысли опять начали путаться. — Как это? Минутку, подождите. Какие невестки? — Мои, всякие, а что? Алиция с сочувствием посмотрела на молодого польского полицейского и пододвинула к нему свободное кресло. — Давай сядьте поудобнее и успокойтесь. Что-нибудь не так, да? Слушай, кажется мне... Он принимает тебя за Иоанну. «Как вы думаете, стаканчик ему не повредит?» Поднялся со своего кресла Кайтус. «Думаю, не повредит», — согласилась хозяйка. «И чашку принеси». «Возможно, ты права», — сказала ей Иоанна Хмелевская. «У меня тоже создалось впечатление, что ему нужна Иоанна». «Симпатичный молодой человек. Ты не находишь?» — спросила хозяйка дома. — И на вид очень приличный. — Как, по-твоему, он относится к той категории человечества, которую ты любишь? — Наверняка. И не лжет. — Но ведь собирался. — Мало ли что собирался. Да у него не получилось. Это тоже говорит в его пользу. — Подпоручик Ежемский послушно сел на пододвинутое к столу кресло и принял стаканчик, убеждая себя, что, поскольку не имеет права быть здесь на законных основаниях в служебном порядке, значит, находится, так сказать, частным образом, а в таком случае содержимое стаканчика значения не имеет. Следует признать, атмосфера дома Алиции Хансен не отличалась официальностью. И вообще, похоже, с загранкомандировкой прокол получился. «Насколько я понимаю, вы вовсе не она, а вы», сказал подпоручик удрученно, глядя на даму, назвавшуюся Иоанной Хмелевской, и отпил глоток из стаканчика, отметив автоматически, что это очень неплохой коньяк. «Но как это могло получиться? Ведь вы же оставались в Варшаве. В Данию должна была прилететь та...» Другая, Иоанна Хмелевская. Кайтусь весело рассмеялся, а Алиса Хансен налила в принесенную им чашку кофе из стеклянного кофейника и пододвинула ее под поручику вместе с сахарницей и молочником со сливками. Мы обе прилетели, наставительно заметила Хмелевская старшая. Правда, не вместе. А вам нужна моя невестка. Подпоручик лишь молча кивнул головой. «Мне тоже. И сейчас я думаю над тем сказать или не сказать вам правду. Вы подозреваете ее в убийстве Миколая? Пардон, пана Таровского. Так ведь?» Подпоручик был настолько ошеломлен, что опять лишь молча кивнул. «Ну так вот. Я уверена, это не она его шлепнула но головой ручаться не могу. И если даже она, я намерена всячески ей помогать. Но, насколько я ее знаю, не она. Так что найдите кого-нибудь другого виновного. Вот в этом можете всецело рассчитывать на мою помощь. А чем Миколай интересовался в последнее время? «Изготовлением фальшивых денег». Не задумываясь, ответил подпоручик, испытывая в глубине души чувство, что поступает правильно, хоть и нарушает инструкцию. И тоже скажу вам правду. Только этот аспект меня интересует. Я не из отдела особо тяжких преступлений. Я занимаюсь расследованием экономических преступлений. Миколай Таровский должен был сообщить мне важную информацию, но я уже не застал его в живых. Все говорит о том, что в последний момент женщина вынесла из его квартиры большую сумку с относящимися к делу о фальшивомонетчиках материалами, а этой женщиной, по всей вероятности, была Иоанна Хмелевская. Если выяснится, что это она его убила. У нас в здании подписано соглашение о выдаче преступников. Но только чуть... А мне очень хотелось бы получить то, что она унесла. «Ведь вы, пани Иоанна, из Польши?» «Не знаю, как остальные присутствующие, но, думаю, вам-то не безразлично, будет ли это г...» «Ох, простите! Будут ли и дальше наводнять Польшу эти фальшивки?» «Пусть бы пани Хмелевская показала мне, что там в сумке!» «Пусть бы сообщила то, что ей известно!» «А там избежала куда пожелает! На Северный полюс, в Австралию!» «Что за чушь я парю?» «Фрелькович меня убьет. Но мне кажется, что все-таки убила, не она. Она только что-то знает. А это действительно не вы». «Матерь Божья!» — с ужасом произнесла Иоанна Хмелевская. «Кайтек, подай мою сумку. Вон там висит. Пожалуйста, вот мой паспорт. Теперь он у меня есть». «Вот дата рождения. Ну, сами подумайте, могу ли я быть женщиной моложе меня на целых одиннадцать лет?» «А почему ваша невестка моложе вас всего на одиннадцать лет?» Высказал претензию подпоручик. Алиция Хансен и молодой человек, которого обе присутствующие дамы называли запросто кайтыком, откровенно развлекались, наблюдая сцену между представителем польской полиции и Иоанной Хмелевской. Той было не до развлечений. Вздохнув, она велела Яноку Ежемскому слушать внимательно, иначе трудно разобраться в ситуации. Ежемский постарался сосредоточиться. Хмелевская принялась объяснять. Иоанна была старше моего сына, а я его родила, когда мне было 17 лет. Так что мне было 36, а ему всего Девятнадцать, когда он уперся, что женится на ней. К тому времени она уже успела развестись, и у нее было двое детей, так что у меня не вызывало восторга решение сына жениться. Но я познакомилась с Иоанной и перестала протестовать. Мы посовещались и решили, ладно, пусть сейчас поженится, а когда он поумнеет, разведется он себе даже не отдавал отчета в том что моложе ее на шесть лет ну и дальше события развивались по плану через два года они разошлись так что молодой человек если вы хорошенько все сложите и вычтите у вас и получится разница между нами в одиннадцать лет а у нас в семье все женщины рано выходили замуж и очень молодо выглядели в том то и дело Продолжал упорствовать в своих претензиях подпоручик. «Поэтому мне трудно понять, которая из вас кто». «Вывод, например, больше похожи на нее, чем на себя». «Просто здесь плохое освещение», — невинно заметила хозяйка дома, а Кайтек опять весело захохотал. Иоанна Хмелевская опять вздохнула и возразила. «Нет, она красивее меня». А кроме того, вот тут сидят двое совершеннолетних. Надеюсь, вы трезвые? Вот они могут вам подтвердить, что я — это я, а ее нет. Но она ведь прилетела в Копенгаген. Правильно, прилетела. Но только промелькнула в аэропорту. Кайтус ее встречал, может подтвердить. И куда-то скрылась, куда — не знаю. «Вещей Миколая у нее с собой не было, это точно. Если она что-то и вынесла из квартиры Миколая Таровского, то оставила это в Польше». «А где?» — отчаянно крикнул подпоручик. — Ведь сумка была при ней на центральном вокзале в Варшаве. С вокзала она прямиком поехала в аэропорт. Мы все проверили по минутам. По дороге у нее просто не было времени никуда заскочить. Где она могла оставить сумку? И почему, вы думаете, что оставила? Кайтек встречал ее у трапа самолета. Никакой сумки у Иоанны при себе не было только его чемоданы. Может, в автобусе по дороге в аэропорт, в Варшаве еще встретила кого-то и отдала сумку? А где эта Иоанна Хмелевская вообще живет? Где ее дети? Ну, наконец-то! Умный вопрос! Ее дети живут в семье ее первого мужа. Воспитывает их ее первая свекровь. Муж Ботаник по образованию. Работает сейчас лесничим. Мамочка ведет его хозяйство, дети воспитываются на лоне природы. Не знаю, может, он опять женился, но ведь лона-то все равно осталась в Нижней Селезии. Точного адреса я не знаю, хотя раз была там. Ежемский глотнул еще коньяку. И это положительно сказалось на его способностях соображать. Кажется, он, наконец, усек, с какой из двух Иоанн Хмелевских имеет честь общаться. Хотя сомнения еще остались. Ведь вот и подпоручик Вербель сомневался, что их две штуки. Правда, улетевшая в Данию Хмелевская предъявила в аэропорту паспорт под другим номером. Отпечатки пальцев в квартире покойника оставлены только одной из них, но вот вопрос. Который? Подпоручик хищно уставился на пальцы присутствующий, да вовремя вспомнил, что у него нет при себе материала для сравнения. Нет, что-то тут не то. Вы должны мне помочь. Твердо обратился он к той из хмелевских, что находилась в его распоряжении. «Ведь сами обещали. Подумайте и скажите, где, по вашему мнению, может находиться вторая Иоанна Хмелевская? Я должен знать, что именно собирался мне сообщить Миколай Таровский. Вы просто обязаны мне помочь. Подумайте о нашей несчастной родине!» Был в свое время некий Доминик. Вдруг ни с того ни с сего заявила Алиция Хансен. Фамилии не помню, только имя. Совсем сопляк. Лет тридцать назад это было. Сейчас ему около пятидесяти. И тогда этот сопляк Доминик уговаривал меня нарисовать ему банкнот. Все присутствующие с интересом повернулись к хозяйке дома. «Какой банкнот?» — спросил Кайтусь. «И что?» — спросила Хмелевская. Один поручик Ежемский ни о чем не спросил, но лишь потому, что от волнения опять лишился способности говорить. Дело в том, что имя «Доминик» не было для него незнакомым. «Банкноту в долларов», — ответила Кайтусю Алиция Хансен. «В увеличенном виде. Я тогда занималась графикой. У меня неплохо получалось». «И ничего». Ответила она на вопрос Хмелевской. Взяла и нарисовала. Просто из любопытства. Хотелось знать, получится или нет. Но ему я не сказала, что нарисовала. Потом рисунок где-то затерялся. Не скажу, что вышло прекрасно. Под лупой можно было заметить расхождение с оригиналом. Да и докончить не хватило терпения. Четвертая часть купюры так и осталась недописанной. Просто я подумала, чем сейчас этот Доминик? Занимается. Очень он, по-моему, подходит к вашему делу. А чем он занимался тогда? Ничем не занимался. Учился. Где? Точно не помню. Вроде бы экономику изучал. Если не ошибаюсь, его партийный папочка занимал тогда какую-то важную должность. Интересно. Сдавленным голосом произнес подпоручик. И больше вы ничего? «Не можете о нем припомнить?» «Блондин. Теперь, наверное, лысый. Метр семьдесят. Тогда был тощий. Ага, вспомнила. У них был дом в Виланове. И он говорил, что этот дом достанется ему. Дед и бабушка ему отписали. Он еще собирался его перестроить. «Как-то раз затащил меня туда». Он многих с нашего архитектурного затаскивал к себе. Все надеялся, может, задарма сделают ему проект переделанного дома. Он еще важно так называл «генеральный ремонт». Скупердяй был страшный, это я запомнила. А дом его отличался одной такой характерной деталью. «Да вот я вам сейчас изображу». И Алиция Хансен... Опытной рукой архитектора набросала на бумаге рисунок одноэтажного домика, на крыше которого возвышалась очень странная архитектурная деталь. Не то голубятня, не то башенка. «Сделано это было из кирпича», — рассказывала Алиция, в то время как ее карандаш бодро летал по рисунку. «Такое впечатление, что кто-то построил себе башенку, а потом прицепил к ней халупу». «Кажется, прадедушка Доминика выкинул такую штуку. Хотя Доминика и отрицал, что у него вообще мог быть прадедушка. Тогда к предкам относились негативно». «Так ведь это был предок из крестьян, раз халупу соорудил», — заметила Хмелевская. «Поэтому он и позволял себе иногда ссылаться на этого предка. Ведь башня...» С крестьянским происхождением не очень-то состыковывалась. Вот он то признавался в наличии продедушки, то горячо отрицал сам факт его существования. А сам Доминик, похоже, очень к башенке привязался. Просил, чтобы в проекте генерального ремонта она обязательно фигурировала. Смешная такая. Всего одна комнатка в ней помещалась, а обогревалась она трубой от печки с первого этажа. «Башенку я хорошо запомнила, а вот Доминика не опознаю». «А зачем я вам это рисую? Тебе лучше знать. Наверное, в качестве комментария к Доминику». «Очень ценный комментарий», — похвалил хозяйку дома подпоручик Ежемский, обретя, наконец, голос. «О фамилии не помните?» «Нет, только имя». «А что?» «Вот вы...» «Вспомнили о высокопоставленном папочке? Не исключено, что в аферу замешано какое-то важное лицо, шишка из бывших или настоящих. Для нас также очень важно знать, с чего все начиналось, поэтому ваша информация о Доминике чрезвычайно, чрезвычайно интересна». Окрыленная похвалой, Алиция вспомнила еще кое-что. «А дом находился вот тут». «Как подъезжаешь к Виланову?» И она набросала карандашом общий план Виланова, обозначив, как пройти к дому. Подпоручик подумал, что за 30 лет там многое изменилось. Виланов давно стал районом Варшавы, но не хотел разочаровывать хозяйку дома, которая осталась патриоткой Польши, несмотря на свое многолетнее проживание в Дании. Взяв оба карандашных наброска, он тщательно сложил их в блокнот и спрятал во внутренний карман пиджака, предварительно поинтересовавшись у Алиции, не возражает ли она, если он приобщит их к делу о фальшивомонетчиках. «Не возражаю», — ответила Алиция Хансен. «Не любила я этого Доминика». Похлопав себя по карману и уверившись, что ценные наброски в безопасности, подпоручик Ежемпский встал, намереваясь немедленно возвращаться в Варшаву и действовать, пользуясь новыми данными. Нет, никто не скажет, что его служебная командировка оказалась бесполезной. А что касается помощи для нашей несчастной родины, произнес вдруг Кайтек. То, может быть, стоит сказать? «Скажу, как вы думаете?» — спросил он женщин. Те лишь молча посмотрели на него. Подпоручик почувствовал, как в воздухе повисло напряжение. Боясь неловким словом нарушить хлипкое равновесие, подпоручик молчал. Не получив разрешения, Кайтек решился говорить на свой страх и риск. «Поскольку вы ведете расследование...» Стоит, наверное, сказать вам об одной странной вещи, которая тут произошла. Вдруг это для вас окажется важным? Видите ли, я сюда привез свои картины на выставку живописи и графики. В окончании выставки ее экспонаты распродавались желающим, устроили аукционы, стали продавать. И представляете, все мои вещи до одной были раскуплены. Никто такого не ожидал, а уж я меньше всех. Нет... Не хочу сказать, что мои произведения — совершенная дрянь, но и шедеврами их не назовешь. А тут вдруг участники торгов как с ума посходили. Скупил, кажется, их все один, но торговались трое, отчаянно торговались, с пеной у рта. Вы бы видели, как старались переплюнуть один другого. Я, честно признаюсь, просто обалдел. Мы как раз перед вашим приходом обмывали эту неожиданную удачу. От такой информации подпоручик тоже малость обалдел, не зная, что о ней подумать, и какая связь с его делом. Напряжение в комнате вроде бы слегка понизилось, но подпоручик чувствовал, что ему сказали не все, явно скрывая от него еще какую-то существенную деталь. Иначе никак не связать сюрпризы датского аукциона с польским делом о фальшивомонетчиках и второй хмелевской. «Может, просто ваши картины оказались хорошими сами по себе, и ничего странного в этом нет?» — неуверенно предположил подпоручик и по сгустившемуся напряжению понял, промазал. «Не надо было дураку этокому вообще выскакивать со своими предположениями. Сидел бы, помалкивал, а вось хозяева сами бы и проговорились». «Возможно, вы и правы» светским тоном сухо ответила хозяйка дома их отличала выразительная цветовая гамма а ты кайтусь не морочь пану полицейскому голову ненужными глупостями не напрашивайся на комплименты да нет я ведь и сам удивляюсь упорствовал кайтусь да ладно уж расскажем решилась иоанна хмелевская видите ли пан поручик Чемоданы с картинами у Кайтуся пытались похитить еще в аэропорту, когда Иоанна сошла с ними по трапу с самолета. Чуть из рук у Кайтуся не вырвали, представляете? А потом на торгах буквально расхватали его гравюры. Ну, допустим, они действительно могли понравиться, хотя у нас в Польше никогда не пользовались успехом между нами говоря. Могли понравиться, но чтобы Их из рук друг у друга вырывать. Ну, что скажете, как специалист? Специалист почувствовал себя неуютно под взглядами трех пар глаз, в ожидании устремленных на него. Мысли же хотелось выразить словами, которые не полагалось произносить в присутствии дам. Специалист попытался использовать весь свой небольшой опыт работы в экономическом отделе Варшавской полиции. «А что было в чемоданах? Только картинки? То есть гравюры?» «Была еще моя ночная рубашка и бегуди», — ответила паня Хмелевская. «Я лично их уложила вместе с гравюрами Кайтыка». Поскольку же впоследствии никто не пытался похитить вышеупомянутые предметы. Остается предположить, что гравюры кайтыка уже в аэропорту представляли для кого-то лакомый кусочек. А в Польше никто никогда ими не интересовался. Даже таможенники в аэропорту. Допустим, тут какая-то ошибка. Но тогда какая? Подпоручик Ежемский опять глотнул коньяку. Запил кофе и попытался мыслить логично. В конце концов, эти люди рассказали ему все и вправе теперь ожидать разъяснений от специалиста. «Не знаю», — твердым голосом сказал он. «Могла произойти и ошибка. Если, например, они были уверены, что на обратной стороне гравюр налепили, допустим, фальшивые банкноты по пять тысяч долларов штука... Нет». Такие купюры не стоит подделывать, трудно сбыть. Каждую из них чуть ли не под микроскопом рассматривают. Ну, допустим, сотни. Сколько там этих сотен могло поместиться? Ой, много... Вырвалось у Кайтыка. Допустим, и много. Но ведь их там не было? Не было. Выходит, ошибка. Разрешите еще раз обратить ваше внимание на факт, что я занимаюсь одним конкретным делом. «Я обязан распутать его, а для этого мне просто необходима та, вторая, хмелевская». «Сами видите, без нее не разобраться. Вы, в самом деле, не знаете, где ее можно разыскать». Хозяйка дома с грустью призналась. «Если честно, то мы третий день ломаем над этим головы». Обзвонили всех знакомых. «Нигде ее нет. Проверили, может, она вернулась в Польшу на пароме. Нет?» Не вернулась. А гостиницы? Надо совсем спятить, чтобы останавливаться в гостинице, если есть возможность у меня. Поручик такими умоляющими глазами посмотрел на хозяйку дома, что она, пожав плечами, села у телефона и принялась обзванивать гостиницы. Была уже глубокая ночь, когда дежурный гостиницы Саса сообщил «Да». Такая проживала у них двое суток. Сегодня утром выписалась. Алиция Хансен и Иоанна Хмелевская были буквально ошарашены. Правда, гостиница Саса не из самых дорогих. Но все равно цены способны отпугнуть любого прибывшего из Польши. Понятно, что Иоанна выписалась, деньги у нее кончились. Но зачем она вообще сунулась в гостиницу и где находится в настоящее время? «Может, отправилась на поезде?» — не очень уверенно предположила Иоанна Хмелевская. «Тогда я, пожалуй, тоже вернусь. И если смогу, постараюсь помочь ей спрятаться от вас. Но предварительно обо всем распрошу: Не верю я, что это она!» — прикончила Миколая. «Это уже ваша задача — найти настоящего убийцу. Нет, сначала я сама должна разобраться во всем этом». «Непонятное что-то происходит». Поручик Ежемский был всецело с этим согласен. Глядя в окно, он соображал, что же теперь ему делать. Алиция Хансен поднялась с дивана. «Ну ладно», — сказала она со вздохом. «Кайтусь, помоги мне. Надо достать и разложить последнее свободное спальное место».